3. Он подошел к ней, ощущая самое странное из чувств. Будто уже бывал здесь. Сюзанна и Эдди называли его «Дежавю». Розы Канка на раскрывались перед ним вдоль тропы к темной башне. Желтые солнца, сияющие в глубине их бутонов, казалось, разглядывали его, как глаза». И шагая к этой серо-черной колонне, Роланд ощущал, что соскальзывает из того мира, который знал всю свою жизнь Он выкликал имена своих друзей и близких, как, собственно, и обещал самому себе Выкликал их в сумерки, во весь голос, потому что не было больше необходимости сберегать энергию для борьбы с зовом темной башни Сдавшись ему на милость, наконец-то он испытал величайшее облегчение в своей жизни Он выкликал имена своих компадрос и аморос, друзей и любимых И хотя каждое имя выходило из глубины его сердца, все они, похоже, не имели отношения ни к чему другому Голос его раскатами грома уносил имя за именем к темнеющему багряному горизонту. Он назвал Эдди и Сюзанну. Он назвал Джейка. И, наконец, назвал свое имя. И когда звуки его затихли вдали, протрубил рок. Не в башне, на поле рос, которые ковром росли вокруг нее то был голос роз, которые приветствовали его приход. Встречали, как короля. «В моих снах рок всегда был моим», — думал он. «Мне следовало знать, что такого быть не может, потому что мой остался с Кадбертом на Иерихонском холме». И тут свышины прошептал голос. «Тебе хватило бы? Трех секунд, чтобы наклониться и поднять его. Даже в дыму и смерти. Трех секунд. Время, Роланд. Все всегда упирается во время. Роланд подумал, что это голос луча, того, что они спасли. Если он говорил из благодарности, то мог бы не сотрясать воздух. Какую пользу могли теперь принести ему эти слова? Он вспомнил строку из поэмы Браунинга «Я хмель былого радостно сглотнул. Его собственный опыт говорил о другом. Воспоминания несли с собой только грусть. Они служили пищей поэтам и дуракам сладостями, которые оставляли горький привкус во рту и в горле. Роланд на пару мгновений остановился за 10 шагов до двери из дерева призраков в основании башни, дожидаясь, пока окончательно стихнет эхо голоса Рос, трубного глаза Рога. Чувство дежавю оставалось таким же сильным, практически не оставляющим сомнений в том, что он уже здесь бывал и, разумеется, бывал, в десяти тысячах своих снов. Он посмотрел на балкон, где ранее стоял Алый Король, пытавшийся отвергнуть Ка и все сделать по-своему. Там, на высоте шести футов над ящиками, в которых лежали несколько оставшихся с нитчей, похоже, никакого другого оружия у старого безумца не было, Роланд увидел два красных глаза, плавающих в темнеющем воздухе, которые таращились на него с безмерной ненавистью. А позади глаз болтались серебристые, в лучах уходящего за горизонт солнца, красно-оранжевые, зрительные нервы, которые ни к чему не подсоединялись. Стрелок предположил, что глаза Алого Короля останутся здесь навсегда, обозревая кан, -кан тогда как их хозяин будет бродить между мирами, в которые отправили его ластик и третий глаз художника. Или, скорее всего, между мирами. Роланд подошел к тому месту, где тропа упиралась в окантованный сталью прямоугольник из черного дерева призраков. На прямоугольнике в верхней половине красовался сигул на высоком слоге, который теперь он знал очень хорошо. «Ненайденное». У прямоугольника он положил два последних предмета, оставшиеся из его снаряжения. Крест матушки талиты и револьвер. Когда он выпрямился, увидел, что первого иероглифа не стало. Слово «ненайденное» превратилась в найденное. Он поднял руку, чтобы постучать, но дверь распахнулась сама по себе, прежде чем он успел прикоснуться к ней, открыв нижние ступени, поднимающиеся по спирали лестницы. Послышался напевный голос. Добро пожаловать, Роланд, из рода Эльда! То был голос башни. Это величественное сооружение сложили не из камня, хотя выглядело оно каменным. Но это было живое существо, скорее всего, сам Ган. И биение, которое он ощущал в голове даже за тысячи миль отсюда, всегда было биением жизненной силы Гана. Камала-стрелок, камала, кам, -кам. Из дверного проема в нос ударил щелочной запах, Горький, как слезы. Запах чего? Чего именно? Прежде чем он сумел ответить на этот вопрос, Запах исчез, И Роланду не осталось ничего другого, как задуматься, А не причудился ли ему этот запах. Он переступил порог и песня башни, Которую он слышал всегда, Даже в Гелиаде, где она пряталась в материнском голосе, поющим ему детские песенки. Наконец-то смолкла. Послышался еще один вздох. Дверь с грохотом закрылась за его спиной, но он не остался в темноте. Свет шел от самих спиральных окон, смешиваясь с отблеском заката. Каменные ступени достаточно узкие, аккурат для одного человека. Уходили вверх «Вот идет Роланд!» Крикнул он, и слова унеслись по спирали «Ты на вершине! Услышь меня и прими с миром, если сможешь! Если ты мой враг, знай, что я пришел без оружия И желания причинить зло!» И он начал подъем 19 ступеней привели его на первую лестничную площадку, и каждый последующий вели ровно столько же ступеней. Он увидел открытую дверь, за ней круглую комнату. На камнях стены вырезали множество накладывающихся друг на друга лиц. Многих он узнал скажем, Келвина Таура, склонившегося над раскрытой книгой. Лица смотрели на него и он слышал их бормотание. «Добро пожаловать, Роланд, прошедший много миль и много миров. Добро пожаловать, выходец из Гилиада, из рода Эльда». В дальнем конце комнаты находилась еще одна дверь с темно-красными портьерами по бокам. На высоте 6 футов от пола, точно на уровне глаз, В двери было маленькое круглое окошечко, чуть больше глазка в двери тюремной камеры. Комнату наполнял сладкий аромат, который он узнал без труда. Такой запах шел от мешочка с сосновым саше, который мать сначала привязывала к его колыбельке, а потом к первой кровати. Аромат этот сразу извлек из памяти те давние дни, как всегда удается ароматам. Если какое-то чувство и служит нам машиной времени, так это обоняние. Потом, как и горьковатый запах щелока, он исчез. Мебели в комнате не было. На полу лежал лишь один посторонний предмет. Роланд подошел к нему, наклонился, поднял. Маленькая скоба защелка из кедра с привязанной к ней синей шелковой ленточкой. Он видел такие вещицы давным-давно в Гелиаде. Одно время сам носил такую. Когда костяная пила разрезала пуповину только что родившегося младенца, отделяя мать от дитяти, такую скобу устанавливали чуть повыше пупка младенца, где она и оставалась, пока отросток пуповины не отваливался вместе с ней. Сам пупок назывался «Тетка Канган». Этот кусочек шелка на скобе говорил о том, что она принадлежала мальчику. Скобы девочек повязывали розовой ленточкой. «Так это моя скоба», — подумал Роланд. Еще несколько мгновений он, как зачарованный, разглядывал ее. Потом положил туда, где она лежала прежде, где ей было самое место. Когда поднялся, увидел личика младенца, «Так это и есть, мой маленький дорогой Бейбоа, если ты так говоришь, пусть так будет!» Среди множества других лиц. Перекошенное личико, словно первый глоток воздуха вне материнского чрева, ему совершенно не понравился, потому что уже пахнул смертью. Скоро ему предстояло дать оценку вновь сложившейся ситуации громким криком, который разнесется по комнатам Стивена и Габриэли, вызвав улыбку облегчения на лицах слуг и друзей, которые его услышат. Только Мартен будет хмуриться. Роды завершились, и ребенок родился живым. Скажите спасибо Гану и всем богам. У рода Эльда появился продолжатель. И, следовательно, шанс, что достойное сожаление со соскальзывания мира гибели еще можно обратить вспять. Когда Роланд выходил из этой комнаты, ощущение дежавю еще более усилилось, как и ощущение того, что он вошел в тело самого Гана. Он повернулся к лестнице и продолжил подъем.